Глава шестая. Биологические аспекты деперсонализации. Эпиграф. Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Совет великого ученого оказывается как нельзя кстати, когда речь идет о человеческом мозге, самом сложном из созданных природой устройств хотя сейчас мы знаем о нем больше, чем когда-либо, в массовой культуре отмечается тенденция сравнивать его функции с компьютером или объяснять серьезные нарушения в его работе простым химическим дисбалансом. Такие обобщения несправедливы. Давайте посмотрим сначала на общую анатомию мозга, а затем на его области, функции которых могут в наибольшей степени поражаться при деперсонализации. Двери восприятия. Самая молодая область головного мозга – неокортекс, который располагается на поверхности, окружает более глубокие и древние структуры мозга и связан с ними. Одна из частей неокортекса – сенсорная зона коры, которая отвечает за получение сенсорной информации, кодируемой различными органами чувств. Сенсорная зона – расшифровывает эти сигналы и трансформирует в понятные нам единицы восприятия – перцепты. Дальше эта информация передается и обрабатывается с помощью сети взаимодействующих клеток мозга – нейронов, которые взаимодействуют друг с другом посредством различных веществ, известных как нейромедиаторы. Когда в поле нашего восприятия оказывается что-либо – Например, рука, протянутая для рукопожатия. Наш мозг воспринимает ее как известную ему единицу, относящуюся к категории «рука». Она видится как нечто знакомое, сопровождается множеством перцепционных ассоциаций и даже может вызывать различные эмоциональные и автобиографические воспоминания. Информация от органов чувств – визуальная, слуховая, обонятельная или... Соматосенсорное, прикосновение, сначала обрабатывается в наиболее простых областях коры, известных как первичная сенсорная кора. Ее область, которая отвечает за восприятие визуальной информации, располагается в затылочной доле головного мозга. Область, которая отвечает за восприятие звуков и запахов, находится в различных частях височной доли, а за соматические ощущения отвечает область в теменной доле. Эти области первичной коры получают информацию от органов чувств и передают в более сложные области сенсорной коры, где обобщают внутри каждой отдельной сенсорной модальности. Эти области называются вторичными, унемодальными ассоциативными зонами. Если говорить о нашем примере с рукой, объект при первом визуальном восприятии сравнивается с уже существующим шаблоном «рука», который хранится в области коры, отвечающей за визуальную ассоциацию, и воспринимается там как нечто уже знакомое. Таким же образом происходит сравнение других характеристик руки с прочими сенсорными шаблонами. Любой возможный запах, исходящий от руки, будет сравниваться с обонятельным сенсорным шаблоном. Каждый издаваемый ею звук – звуковым Вкус, который может ассоциироваться с рукой, имеет свой вкусовой шаблон, а ощущение, которое возникает, когда держишься за руку, пожимаешь руку или когда рука тебя ударяет – сама-то сенсорный. Затем все эти отдельные, унимодальные аспекты сенсорного восприятия руки объединяются вместе – и формируют сложный, уникальный опыт восприятия руки в так называемых кросс-модальных, полимодальных сенсорных ассоциативных зонах головного мозга. Зоны эти играют ключевую роль в процессе восприятия и отвечают за объединение всей поступающей информации от различных сенсорных модальностей на более высоком уровне. Одна из таких зон нижняя теменная доля, состоящая из надкраевой и угловой извилин, то есть занимающая стратегически важное место в области соединения теменной, височной и затылочной долей. Эта область мозга в ответе и за еще одну важную вещь, за интегрированную схему нашего собственного тела, иными словами, за способность к нормальному и целостному физическому ощущению себя. Вспомнили о деперсонализации? Конечно, вспомнили. Так вот, когда в этой области что-то не так, это основное ощущение себя как физического тела может быть нарушено. Характерное проявление определенных неврологических синдромов, называемых синдромами неглекта или асоматогнозией одностороннее пространственное игнорирование, которые развиваются вследствие инсульта в нижней теменной дольке, неспособность узнавать или воспринимать части своего тела как свои собственные. Вместо этого они воспринимаются как принадлежащие телу или несуществующие. Классический пример такого состояния – игнорирование левой половины тела при правостороннем теменном инсульте. В отчете, опубликованном в авторитетном журнале Nature в 2002 году, был описан случай пациентки, у которой была рефракторная теменная эпилепсия и которой проводилась процедура прямой стимуляции мозга с целью более точной локализации поврежденного отдела. Стимулировали различные области, но при воздействии на угловую борозду нижней теменной дольки У пациентки стали возникать повторяющиеся ощущения, локализовавшиеся за пределами тела, которых у нее никогда не было до стимуляции этого конкретного участка. Вернемся, к примеру, с рукой. Восприятие этой части тела вызывает не только знакомый образ, перцепт руки, но и всевозможные мысли, чувства и воспоминания, связанные с ней. Наличие связи между сенсорными ассоциативными зонами коры и префронтальной корой позволяет нам думать о руке и выполнять с помощью моторной коры соответствующие действия в ответ на рукопожатие. Недавние исследования в области нейронаук показали, что первичное формирование эмоциональной памяти обусловлено активацией двух билатерально расположенных в глубине височных долей крохотных размером с миндальяриях структур мозга, известных как миндалевидное тело. Оно относится к лимбической системе, древней части головного мозга, которая за период эволюции от рептилий до Homo sapiens не претерпела практически никаких изменений. Миндалевидному телу отведена главная роль в различных инстинктивно обусловленных эмоциональных процессах. К ним относятся условно-рефлекторная реакция страха, например, негативная реакция лабораторных животных на световой или звуковой раздражитель, если в прошлом их одновременно с этим раздражителем систематически подвергали воздействию электрического тока средней силы, автоматическое считывание эмоциональной мимики и формирование эксплицитной эмоциональной памяти. Много исследований и публикаций посвящено менделевидному телу как вместилищу главной животной эмоции человека – страха. Неудивительно, что ряд тревожных расстройств, для которых характерно повышенное чувство опасности, например, социальная фобия, паническое расстройство, специфические фобии и посттравматическое стрессовое расстройство – во всей видимости, связаны с гиперактивацией миндалевидного тела в момент, когда на человека воздействует пугающий стимул, специфичный для данного расстройства. Наоборот, можно предположить, что при диссоциативных состояниях, для которых характерна сниженная эмоциональность и чувство эмоционального притупления, активность миндалевидного тела при эмоциональной стимуляции может быть снижена. Еще одна важная структура в лимбической системе – островковая или центральная доля головного мозга, которая отвечает за регистрацию внутренних ощущений тела, температуры и боли. Активность этой области тоже, предположительно, снижается при диссоциативных расстройствах, о чем говорит притупление чувств, которое часто возникает при диссоциации. Не менее важная часть лимбической системы – Гиппокамп. В нем находится центр автобиографической памяти всех воспоминаний, составляющих историю нашей жизни, хранящихся с пометками о времени, месте и происходящих событиях. Кодирование, хранение и извлечение личных воспоминаний – крайне сложный процесс, в котором участвуют и гиппокамп, и другие расширенные нейронные сети. Некоторые нейробиологи считают, что воспоминания о событиях своей жизни невозможно извлечь, если не будет активировано раннее ядро в гиппокампе, который служит эпицентром распределенной нейронной сети в головном мозге, отвечающей за воспоминания. Конечно же, нельзя извлечь автобиографические воспоминания, если они не были сначала закодированы. Похоже, что Проблемы с памятью, возникающие при деперсонализации, связаны в большей степени с процессом первичного кодирования. Этим деперсонализация отличается от других диссоциативных расстройств, таких как амнезия, при которых проблема заключается в большей степени во фрагментации воспоминаний и, соответственно, в сложностях при их сознательном извлечении отмечалось уменьшение размера гиппокампа у лиц страдающих различными психическими расстройствами связанными с хроническим стрессом и переживанием психических травм например депрессии и птср это дает основание предполагать негативное влияние хронического стресса на данную структуру мозга до настоящего времени не проводилось исследований посвященных изучению размера или активности гиппокампа при диссоциативных расстройствах, поэтому на вопрос о связи этой зоны с деперсонализацией пока нет ответа. Ощущение без воспоминаний. Как говорилось ранее, миндалевидное тело и гиппокамп – очень важные субкортикальные структуры головного мозга. Миндалевидное тело отвечает за первичную обработку страха и других эмоций, до того как они будут обработаны корой на более высоком уровне оно же является вместилищем эмоциональной памяти и источником моментальной реакции бей или беги. работа гиппокампа заключается в обобщении информации и хранении автобиографических воспоминаний личных историй о том что происходило с нами с учетом ситуаций времени и так далее. эти две структуры головного мозга функционируют относительно независимо друг от друга, благодаря чему становится возможной одна интересная особенность. С одной стороны, у человека может быть мало или вовсе не быть воспоминаний о событиях, произошедших с ним. Особенно это касается травматических событий, потому что гиппокамп в условиях стресса мог не зарегистрировать четкого воспоминания о данной ситуации. С другой стороны, возможно, есть другой тип памяти, регистрирующий с помощью миндалевидного тела и характеризующийся формированием воспоминаний об эмоциях, которые связаны с событием, вызвавшим определенное переживание. Таким образом, в будущем человек может столкнуться с чем-то, что напомнит ему о старой травме и вызовет сильную эмоциональную и поведенческую реакцию, основанную на том, что знает миндалевидное тело, но при этом у него не будет конкретных воспоминаний о том, что произошло на самом деле. Знаменитый нейробиолог Джозеф Лиду описал, как различия между эксплицитной и имплицитной памятью помогают понять механизм формирования воспоминаний об эмоционально насыщенных ситуациях в книге «Эмоциональный мозг». Лиду объясняет, Знание о том, что конкретный случай в жизни был пугающим – это декларативное воспоминание о пережитом эмоциональном опыте, которое формируется при участии гиппокампа и его связей. В противоположность этому, сильный эмоциональный ответ, развивающийся в ходе этого события и при каждом последующем воспоминании о нем, активирует систему имплицитной памяти и переводит в действие миндалевидное тело и его связи сильный или продолжительный стресс может привести к отключению гиппокампа, что связано с воздействием гормона стресса, кортизола. Это приводит к нарушению работы эксплицитной сознательной памяти. В то же время стресс не приводит к нарушению работы миндалевидного тела и даже может усиливать его функции. По словам Лиду, Таким образом становится возможным наличие слабых сознательных воспоминаний о травматическом событии и одновременное формирование очень сильных имплицитных бессознательных эмоциональных воспоминаний. Это различие играет важную роль в понимании феномена диссоциативных нарушений. Воздействие стимулов может приводить к активации миндалевидного тела без активации сознательных воспоминаний, вызывая сильное эмоциональное состояние, непонятное самому человеку, когда он и знает, и не знает, что типично для диссоциативных расстройств. Еще больше, особенно в раннем возрасте, способствует усилению описанной диссоциации то, что имплицитная система со временем перерабатывает меньше информации, чем эксплицитная, а также раньше созревает. Еще однозначимая часть коры – медиальная префронтальная кора, которая расположена внутри лобных долей. Она обладает важными связями с лимбической или эмоциональной частью головного мозга и играет значительную роль в модулировании и подавлении эмоционального ответа. Судя по всему, при некоторых психических расстройствах, характерные признаки которых – беспокойство и возбуждение – Происходит снижение активности префронтальной коры, и она в недостаточной степени угнетает слишком активное миндалевидное тело и прочие лимбические структуры. В противоположность этому можно предположить, что гипоэмоциональность, отмечающаяся при деперсонализации, развивается по обратной схеме. Повышенная префронтальная активность с более выраженным подавлением лимбической системы. Сейчас очевидно, что в поисках причин специфических функциональных нарушений, которые могут лежать в основе деперсонализации, необходимо исследовать эти и другие отделы мозга. С учетом ранее сказанного, мы рассмотрим модели деперсонализации, основанные на нарушении функционирования различных зон мозга и узнаем об открытиях в области неврологии нейрохимии и нейровизуализации, которые могут помочь в доказательствах состоятельности данных моделей. Височно-долевая модель деперсонализации. Нейрохирург Уайлдер Пенфилд широко известен благодаря фундаментальным исследованиям, которые проводил с 1940-х до 1960-х годов в университете Макгилла в Монреале. Пенфилд смог пролить свет на функции многих структур головного мозга в процессе своих попыток установить локализацию и провести хирургическое лечение эпилепсии, в частности, височной. В 1950 году он высказал предположение, которое можно назвать височно долевой гипотезой развития деперсонализации. В соавторстве с Расмуссеном Пенфилд писал об отчетливом ощущении неприсутствия или уплывания далеко прочь из этого мира, которое возникало при стимуляции определенных областей височной коры, верхней височной извилины и средней височной извилины. Пытаясь понять четкие и живые ощущения, которые возникали у его пациентов, нейрохирург предположил, что их появление связано с изменениями в обычных механизмах сравнения непосредственного сенсорного восприятия с записями воспоминаний, хранящимися в мозге и придающими воспринимаемой информации эмоциональную окраску и субъективную значимость. Это имеет отношение к самой сути деперсонализации, так как связано с субъективным ощущением отчужденности. Ощущения, связанные со своим «я» и чувства, ассоциированные с окружающими нас вещами, должны восприниматься как что-то знакомое, а потому реальное. Однако при деперсонализации они не воспринимаются как знакомые и реальные, потому что по какой-то причине не фиксируются на уровне эмоций как известные при сравнении с имеющимися. Поддержку височно-долевой гипотезы Пенфилда говорят и дополнительные наблюдения в области неврологии, мы вкратце рассмотрим их далее, в которых, к примеру, деперсонализацию отмечают как частый симптом у пациентов с височной эпилепсией. Отсутствие связи. Нарушение кортиколимбических и других связей головного мозга. В 1998 году в журнале Biological Psychiatry была опубликована интересная биологическая модель деперсонализации, предложенная Маурисио Сьеррой и Германом Берриосом, которые работали в отделении психиатрии Кембриджского университета. Модель – нарушение кортиколимбических связей. Согласно ей, при деперсонализации происходит потеря связи между определенными взаимодействующими частями головного мозга, которые не функционируют синхронно. Они предположили, что гиперактивация префронтальной коры, которая отвечает за когнитивные процессы и сдерживание эмоционального переживания, может приводить к чрезмерному ингибированию лимбической системы, выступающей в качестве посредника эмоциональных аспектов наших переживаний это, по мнению Сьерры и Бериоса, приводит к развитию гипоэмоциональности или полному безразличию, которые мы можем наблюдать при деперсонализации. Более развернутая модель нарушения связей для понимания нейробиологических аспектов диссоциативных расстройств была предложена в том же 1998 году Джоном Кристаллом, доктором медицинских наук из Йельского университета. Доказательства, полученные кристаллом, основаны большей частью на наблюдении за пациентами с посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР, а также за здоровыми добровольцами, но относятся и к механизмам диссоциации. Он высказал предположение, что при диссоциативном расстройстве происходит не только нарушение кортиколимбических связей, как предполагали Сьерра и Берриос, но и нарушение определенных связей между различными областями коры головного мозга. Кристалл назвал их нарушениями кортико-кортикальных связей. Более того, он предположил, что дополнительное нарушение таламокортикальных связей может возникать еще на этапе развития в таламусе сенсорной фильтрации. Таламус – Часть головного мозга ответственная за перераспределение и регуляцию входящей информации о внешнем мире, которую мы воспринимаем с помощью наших органов чувств. Например, задний бугорок таламуса участвует в регулировании входящей визуальной информации при ее переключении с первичной зрительной коры на вторичную зрительную кору. Кортикокортикальная связь в основном осуществляется посредством рецепторов NMDA, N-метил-Д-аспартата, которые в свою очередь являются рецепторами возбуждающего нейромедиатора глутамата. Когда пациентам вводят кетамин, блокатор рецепторов NMDA, также известный как диссоциирующий анестетик или на сленге витамин К, они впадают в глубокое диссоциативное состояние. Данные состояния, вызванные приемом кетамина, широко использовались как экспериментальные модели негативной симптоматики, развивающейся при шизофрении. Но они четко отражают и выраженные состояния отсутствия ощущения себя и безразличия при диссоциативных расстройствах. Более того, можно предположить, что пути, посредством которых развивается психоз или диссоциативные состояния при приеме кетамина, отличаются друг от друга, поскольку селективно блокируются разными препаратами, вводимыми перед приемом кетамина. Мы уже отмечали, что злоупотреблением кетамином может в отдельных случаях стать триггером хронической деперсонализации. Одним словом, Целостность и синхронность действий нескольких областей коры, лимбической системы и даже таламуса может быть необходимы для связанного и осознанного восприятия себя. Все эти модели не взаимоисключающие, а скорее взаимодополняющие. Они распространяются друг на друга, что дает нам возможность строить концепции нарушения нейробиологических процессов, лежащих в основе деперсонализации. С точки зрения эволюции, острое приходящее состояние деперсонализации, которому обычно предшествует тяжелое стрессовое воздействие или угроза жизни, нужно рассматривать как адаптивное состояние в краткосрочной перспективе. Оно позволяет человеку эмоционально дистанцироваться и отделиться от обстоятельств, которые в противном случае могут стать невыносимыми, и это дает возможность дальнейшего выживания. Однако деперсонализация, которая приобретает хроническое течение и продолжает существовать независимо от вызвавшей ее стрессовой ситуации, определенно не является психической нормой. Можно предположить, что к развитию этого состояния приводит нарушение функций головного мозга, которое самостоятельно не устраняется. Любая научная модель, сколь бы убедительной она ни казалась в теории, должна проверяться эмпирическим путем. Необходим сбор данных в полевых условиях. Томас Кун рассуждает о природе научных гипотез так. Научные данные, которые мы собираем, могут быть либо подтверждением, либо опровержением гипотезы. Мы никогда не можем доказать научную модель с полной достоверностью. В любой момент могут появиться иные модели, которые окажутся более подходящими или всеобъемлющими. Однако мы можем опровергнуть научную модель, если соберем в реальном мире несовместимые с ней эмпирические данные. В таком случае, каковы доказательства за и против различных моделей деперсонализации, которые мы только что описали.